Глава четвертая Когда они достигли ворот замка, успело уже стемнеть. Мощеный булыжником внутренний крепостной дворик освещали шипящие факелы. Их желтое пламя выхватывало из мрака смутные силуэты, тотчас сгрудившиеся вокруг вновь прибывших. В холодном воздухе густо клубился пар от выдыхаемого людьми и лошадьми тепла. Розамунда, спасаясь от стужи, заторопилась к дверям, ее тут же обступила дюжна прислужниц, и по крутой винтовой лестнице ее повели наверх, в теплую комнату, расположенную в одной из башен. Сэр Исмей успел послать с дороги гонца, который упредил хозяина замка, что леди Розамунде не здоровится, и она легко может застудиться. В прорезь бойницы видны были первые проблески зари. Наконец длинный лучик света пробрался и в ее незастекленное окошко, и коснулся лица Розамунды. Она открыла глаза, пытаясь понять, где она, но тут же вспомнила, и сердце ее упало. Она же в замке в огромной крепости, и вскоре ей предстоит стать хозяйкой этих владений. Мысль об этой неожиданной щедрости судьбы наполнила душу Розамунды радостью. Она сладко потянулась, лежа на мягкой перине, сверху же ее согревал целый ворох толстых пуховых одеял. Вчера она до того устала, что едва добралась до кровати, глаза слепались прямо на ходу, она помнит только сполохи чадящих факелов и что-то твердящие женские голоса, слившиеся в монотонное жужжание, а после блаженный покой в огромной кровати, где можно было, наконец, вытянуть ноющие от усталости ноги. Прежние ее поездки на лошади, по-деревенски без седла, не шли ни в какое сравнение с тем, что ей пришлось испытать, часами сидя в седле, однако она упорно отказывалась снова воспользоваться носилками. Розамунда чуяла, что сэр Исмей прекрасно догадывается о ее муках и что эти ее мучения доставляют ему мерзкое удовольствие. Девушка осмотрелась. На серых каменных стенах висели яркие картины, изображавшие сцены из Писания. Она лежала на высокой дубовой постели, над которой вздымался синий бархатный балдахин с золотой каймой, а ее сомкнутые руки покоились поверх синего покрывала с вышивкой. Остроклювая птица сидит на вершине скалы. От птицы ее отвлек какой-то шорох. Одна из ее прислужниц доставала из углового шкафчика одежду. «Доброго вам утра, миледи! Меня зовут Кейт. Позвольте вам помочь!» Пролепетав благодарность, Роза Мунда смутилась. Обиход знатной дамы был ей в диковинку. Однако ж, если она собралась вести игру дальше, придется привыкать к жизни, которую ведут леди. Она выскользнула из своего пухового кокона и подошла к потрескивающему поленьями очагу и с тайным страхом стала ждать услуг, столпившихся вокруг нее женщин, пытаясь преодолеть скованность и робость. С этой минуты прежняя Розамунда окончательно исчезла. Благодаря хлопотливой услужливости камеристок Розамунда ощущала себя настоящей королевой, но совершенно не знала, как ей следует к этим женщинам обращаться. Однако они, судя по всему, ничуть не удивлялись, что госпожа их молчит предоставив им распоряжаться своей драгоценной особой, мыть, растирать. Они восхищались ее безупречной кожей, но таким вежливо-почтительным тоном, словно она была искусно сработанной вещью, а не человеком. Они вымыли и высушили ее волосы, умастив их потом розовым маслом, вплетя в густую косу, С низки жемчуга они закрепили ее на затылке костяной шпилькой, чуть тронули румянами бледные щеки. После облачили в невероятно роскошное платье из блестящей цвета слоновой кости парчи и золотого дамаста, отделанное кремовым мехом и тщательно зашнуровали. На голову ей приладили круглую шапочку, кверху ее прикрепили вуаль, который затем тщательно загородили ее лицо. Все вокруг стало смутно расплывчатым, будто она смотрела сквозь водную пелену. Розамунда тут же откинула вуаль на затылок, но женщины укоризненно зароптали и поспешили снова завесить ее лицо, приговаривая «Так полагается, миледи». Обтянутые шелковыми чулками ступни, Розамунды втиснули в атласные туфельки. После всех этих изнурительных приготовлений ее вывели, наконец, из комнаты. Женщины продолжали озабоченно роиться вокруг и явно были очень горды своим творением, твердя на разные голоса, что Миледи похожа на сказочное видение. На лестнице, особенно на поворотах, они крепко держали ее за локти, Розамунде же казалось, что рядом с ней плывут какие-то размытые тени. Розамунда и ее свита вышли во дворик, где их уже дожидались двое пожей с факелами. Со всех сторон высились громады башен, мощные неприступные стены упирались в самое небо. Розамунду тут же обдала резким северным ветром, который с завыванием обдувал каменные громады. К счастью, женщины тут же ввели ее в одну из башен и быстрым шагом двинулись по довольно темному коридору, на стенах которого плясали огромные тени от факелов. Розамунда согрелась и успокоилась однако ее спокойствие хватило совсем ненадолго пока они не вошли в огромную залу с грубо отесными стенами здесь было еще темнее чем в коридоре тут только разамунда поняла что сейчас увидит своего будущего мужа одной этой мысли было достаточно чтобы ее снова охватила дрожь на сей раз не от холода а от ужаса Радостное предвкушение того, как она станет хозяйкой этого огромного замка, мигом улетучилось. От страха ее немного тошнило, между тем камеристки чинно вели ее по зале. Глаза Розамунды попривыкли к темноте, и она увидела, что у стен за столиками сидит множество людей, и все как один смотрят на нее. Внезапно процессия остановилась, и Розамунда чуть не наскочила на рослую женщину, шедшую первой. Чуть правее поверх голов своих камеристок она увидела черный бархатный берет с плюмажем и услышала характерный резкий выговор — голос сэра Исмея она узнала бы среди тысячи других. «Ну, наконец-то ты с нами, моя прелестная Розамунда!» Выдавив из себя улыбку, Розамунда сжалась от мучительного стыда. Сейчас она тоже станет участницей этого обмана. Мертвенная улыбка так и не сходила с ее губ, пока она смотрела на унизанную перстнями повелевающую руку сэра Исмея. Она... Изо всех сил старалась держаться с важностью, приноравливаясь к его неспешному шагу, старалась неслышно ступать по пахнущим духовитыми травами циновкам. Они неотвратимо приближались к огромному чудовищных размеров очагу, где пылал цельный ствол дерева. Пламя омывало ярким светом возвышение, к которому вели ступеньки, и на этом возвышении, вроде как помосте, был установлен стол самого хозяина. Этот внезапный после сумерек блеск ослепил ее. Чья-то фигура двинулась ей навстречу, загораживая слепящий огонь. Розамунда сморгнула подступившие к глазам слезы. Ушанита совсем ей сейчас ни к чему!» Убранство замка было куда роскошнее, чем то, что она пыталась нарисовать в своем воображении. Надо лишь слушаться сэра Исмея, и все это богатство будет принадлежать ей навсегда. Ну а каков он, ее жених? Будет ли он ее поколачивать или заставит вытворять всякие непотребства в супружеской кровати?» Может, он настоящее чудовище? У Розамунде зашумело в ушах. Сейчас она свалится в беспамятстве. Она покачнулась, но сэр Исмей тут же ринулся вперед и подставил ей плечо. — Вашей дочери все еще не здоровится? — спросил кто-то сзади. «Нет, — Нет-нет, просто устала. Путь к вам не близкий, да и от путешествия... По морю она не совсем оправилась, уж вы простите мою Розамунду. Она сама не своя от стольких переживаний. В голосе сэра Исмея появился искательный тон. Сделав вид, что хочет погладить Розамунди руку, он ущипнул ее, И весьма ощутимо на лице его вновь появилось предостерегающее выражение. Незаметным толчком он дал ей понять, что она должна упасть на колени на нижнюю ступень у помоста. Розамунда подчинилась и поняла, что стоящий у огня мужчина направляется к ней. Стройные ноги, плотно обтянутые блестящим бархатом, остановились совсем близко. Затем теплые руки подняли ее опущенную голову и потянули ее с пола. Сквозь легкую из органзы вуаль девушка смотрела на его темно-синий дублет, усыпанный дорогими камнями, достойными самого короля, широкие плечи и очень узкая талия. Вокруг мускулистых бедер. Обвита золотая цепь, Розамунда зажмурилась, а когда стала подниматься с колен, в ушах опять зашумела. Она немного утешилась тем, что сужено ее недряхлый, впадающий в старческое слабоумие краснорожей вояка. Но чему она, глупая, радуется? Мужчина, который еще в паре, уж точно требует с нее то, что ему причитается в свадебную ночь. Глубоко вздохнув, Розамунда все-таки осмелилась поднять глаза в тот момент, когда лорд ревенс Крэгский откинул с ее лица вуаль. «Добро пожаловать в ревенс Розамунда! Как ты, однако, повзрослела!» Совсем не похожа на худенькую девочку, которую я знавал когда-то. Теперь ты просто красавица и какая!» мунда растерянно мигнула, не веря собственным глазам. Шум в ушах исчез, но теперь она вообще ничего не слышала. Когда она сморгнула вновь подступившие слезы, ее ослепило множество блестящих точек. Это играли в свете очага, драгоценные камни на синем бархате. На нее с улыбкой смотрел на редкость пригожий мужчина, явно недоумевая. Чем он ее так поразил? Волевой подбородок, сочные, чудесно вырезанные губы, густые черные ресницы чуть прикрывали синие глаза, и черные же вороного крыла кудри падали на воротник. Розамунда не в силах была пошевельнуться. Она понимала, что ей не подобает так пялиться на этого красавца, но ей слишком важно было убедиться, что он ей помнился. Да нет же, он настоящий. Она подавила рвавшийся из горла крик, чувствуя, как у нее слабеют ноги. Лорд Ревенс Крэг, которого она так боялась, был хорошо ей знаком. Это же он, ее принц». Тот самый, о котором она грезила долгими зимними ночами, ее сердце бешено забилось от радости. Однако, когда он, подчеркнуто учтивым жестом, поднес ее руку к губам, ликование Розамунда поутихло. Прикосновение его манящих губ, которым она так давно жаждала прильнуть, было холодно равнодушным. Мгновенно скинутая с небес на землю, Роза Мунда устыдилась своей глупости. Он-то ведь знать не знал про ее влюбленность. Однако разумные мысли не были помехой разочарованию тут же охватившему девушку, ведь до этого его поцелуя все выглядело как в сказке, будто у Розамунды вдруг завелась крестная фея, которая своим волшебством доставила ее в этот замок, исполнив самое заветное желание своей крестницы. Да вот не задача волшебство феи оказалось бессильным против одного удручающего обстоятельства. Своему суженому Розамунда совершенно безразлично. Лорд Генри Чуть отступив назад, обернулся к будущему тестю. Розамунда почувствовала себя так, будто перед ней захлопнули дверь. Уязвленная, сама не зная почему, она сглотнула комок в горле, тут же, впрочем, вспомнив, какое удовольствие отразилось на лице Генри, когда он поднял ее вуаль. Видать, она ему все-таки приглянулась. Может, статься, ее мечты еще сбудутся. Несмотря... На возобновившийся шум в ушах она жадно впитывала каждое словечко своего жениха. Голос его был звучным, а речь гладкой, как и положено речи знатного лорда. Однако Розамунда уловила чуть заметную тягучесть фраз, выдававшую уроженца севера. Он вежливо расспросил, как ей путешествовалось, но эти обыденные вопросы были для Розамунды слаще самых складных стихов. Но вот множество нетерпеливых женских рук потянуло ее за рукав, давая понять, что ей пора удалиться. Вуаль снова опустили, а потом камеристки попытались сдвинуть ее со ступеньки, но Розамунда не обращала на них внимания, стоя как вкопанная, убежденная, что жених пригласит ее за свой стол. Обнаружив, что гостья с эскортом из камеристок все еще здесь, Генри опять обернулся к ней, решив, что она не осмеливается уйти без его нато то соизволения. Улыбнувшись, он милостиво кивнул. «Вы можете вернуться к себе, леди Розамунда. Сегодня у нас в замке рождественский маскарад, но вас никто не потревожит. Я нарочно распорядился приготовить вам апартаменты в Южной башне» подальше от шума. — Благодарю вас, милорд, — пролепетала Розамунда, боясь, что он заметит, как дрожит ее голос. Не такие слова она ожидала услышать. Она уже хотела спросить, от чего он не хочет, ее пригласить на праздник, но Ревенс Крэг уже отвернулся. Ее опекунши вцепились в нее накрепко. Когда они двинулись, ей пришлось покорно следовать за ними. За спиной Розамунды вновь раздался голос Генри «Сэр эсми. Не желаете составить мне компанию и объехать границы? Только потеплее оденьтесь. Морозец ныне крепкий. Конечно, желаю, Генри. Вы позволите так вас называть? Не просто позволю, но настаиваю на этом. А могу ли я называть вас отцом? Они дружно расхохотались, и раздался звон сдвинутых пивных кружек. Новоиспеченные союзники пили за свой союз. Больше Розамунде ничего не удалось расслышать, потому что через несколько секунд она со своей свитой была уже на другом конце залы, отгороженном резной ширмой. Жгучая обида охватила девушку, ее даже не спросили, хочет ли она осмотреть владение или хотя бы замок. После церемонии встречи будущий муженек потерял к своей невесте всякий интерес. Не заботясь более о том, достаточно ли степенно ее поступь, Розамунда ринулась прочь, стайка прислужниц едва за ней поспевала. Видать, житье ее здесь будет тоскливым и серым, как вода в канаве, без радости и любви. Не иначе, как сэр Исмей, расстарался. Это его она должна благодарить за такое с ней обращение, словно она убогая какая, ему только того и нужно. Тянулись долгие часы. Никто ни разу не справился о ее самочувствии. Розамунда надеялась, что Генри хотя бы навестит ее, но он не пришел. Свадебные торжества были предназначены только для гостей, а невесту пригласить и не подумали. Никому нет до меня дела, подумала она, совсем закручившись. Теперь уж ей не бывать прежней Рози из Виттона. Теперь она Розамунда, хилая немочная невестка лорда, для которого она, что пустое место. Хворая дочь не слишком влиятельного лорда, который просто использовал ее для своих дворянских задумок. Молви, она всего пару словечек, и все надежды сэра Исмая рухнут — Но тогда рухнут и ее собственные надежды на счастье. Что ни говори, судьба к ней все-таки очень благосклонна подарила ей в мужья именно того, о ком Розамунда мечтала, и она будет не она, коли не заставит Генри Ревенс-Крайкского полюбить ее. С пасмурным лицом Розамунда наблюдала, из окна, как по двору проносят охапки астролистам. И еще слуги несли кипы красных праздничных скатертей, а пажи, перевитые лентами, еловые и сосновые ветки. Стало быть, огромную приемную залу прибирают к празднику Рождества. Но почему, почему не позвали на эту забаву ее? Сэр Исмей, видать, боялся, как бы она не сбежала до венчания, потому и наплел всем о ее якобы плохом самочувствии, чтобы подольше подержать ее в заперти. Вознамерившись спуститься вниз, чтобы хотя бы полюбоваться праздничным убранством, она наткнулась за дверью на вооруженных стражников. Не слишком учтиво они затолкали перепуганную Розамунду обратно в комнату, передав ей строгий наказ сэра Исмея хорошенько отдохнуть перед завтрашней брачной церемонией. Уткнувшись лицом в захлопнутую дверь, Розамунда расплакалась. Вскоре послышались тяжелые шаги и голоса. К Розамунде кто-то направлялся. Может, хозяину замка после встречи доложили, как резво немочная невеста помчалась к себе в башню, и он все-таки прислал за ней. В комнату вошел сэр Исмей в сопровождении своего Хартли. Капитан вышел и встал у дверей, чтобы сэра Исмея и Розамунду не могли подслушать придворные доносчики. «Мне спускаться вниз?» Тут же с надеждой в голосе выпалила Розамунда. «Боже упаси! Не стоит рисковать! Пока не стоит! Оставайся здесь! Ей-богу, это не самое суровое епитемья!» Комната теплая, постелька мягкая, небось, получше того, чем ты довольствовалась дома. И не перечь мне, для твоей же пользы говорю, делай, что приказано. Он схватил ее за плечи. И прежде чем уйти, хочу тебе напомнить, наше будущее зависит теперь только от тебя. Ты мне говорила, что ты честная девушка. Так ты действительно... «Еще девушка». Розамунда обомлела от стыда, а сэр Исмей, зло сощурившись, буравил ее взглядом, все крепче стискивая ей плечи. «Ну что, проклятая, отвечай! Наврала, небось, сучка ты такая? прорычал он. «Я вас не обманывала, я девушка. Мое слово верное». «Что мне твое слово?» «Доказательство. Вот что мне требуется». «Я приказал бы тебя проверить, да опасаюсь, как бы не пошли потом всякие пересуды». Сдвинув брови, он наклонился к ней поближе и угрожающе прошипел. «На свадебной простыне должна быть кровь. Обещаешь, что она там будет?» «Да», — твердым голосом сказал Розамунда и чуть качнулась от того, что сэр Исмей резко отпустил ее. Чуть погодя после того, как сэр Исмэй и Хартли удалились, Розамунда осмелилась снова приотворить дверь. Стражников не было. Она не могла поверить такому счастью. «Теперь нельзя терять ни минуты. Она все-таки пойдет на праздник». Розамунда помчалась вниз по винтовой лестнице, с опаской замедляя шаг на поворотах. Вдруг кто-нибудь сейчас ее перехватит. Однако беглянке удалось вполне благополучно проскользнуть в коридор, и она стала на наущипь пробираться вдоль холодных, как лед, стен. Там было совсем темно, хотя в конце коридора горел факел. Неплохо было бы переодеться в полотняное платьице какой-нибудь из служанок, тогда розамундо точно никто не признает. А сейчас любой из присутствовавших на церемонии встречи жениха и невесты сразу вспомнит ее парадное платье. Розамунда решила поискать что-нибудь более подходящее». Несколько покоев, выходивших в коридор, были распахнуты, а из дверей, что были закрыты, слышались голоса. Но за одной из дверей вроде бы никого не было, и она рискнула ее приоткрыть. Комната была пуста, но Розамунда сразу поняла, что она предназначена не для прислуги, а для гостей. Девушке сразу бросилась в глаза ярко освещенная огромная кровать. Поверх покрывала лежал целый ворох нарядов, а кое-какие вещицы были обронены на пол. Розамонда догадалась, что это одна из приглашенных дам распаковывает дорожные сундуки будто специально, чтобы Розамонде было из чего выбирать. Понимая, что проволочки тут ни к чему, Розамонда схватила первое попавшееся под руку платье, пунцовое, с золотым отливом, по ворту меховая оторочка. Красивая надива, но она потом им налюбуется, тесновато в лифе. «Но придется потерпеть, а все остальное в аккурат по ней». Розамунда скоренько надела сверху короткую свободную накидку, не очень соображая, куда нужно продевать тесемки. На сундучке у кровати стоял подсвечник с горящей свечой, к которому была прислонена золоченая маска. В маске никто ее не узнает, это уж вернее верного». Розамунда собиралась уже выйти, но тут за дверью послышались женские голоса. Она едва успела отскочить. Однако стайка беззаботно болтающих дам прошла мимо.